Глава седьмая. Деревья в белом цвету. Олеи несли самые непередаваемые ароматы. Кристина раньше никогда не видела столь невероятные деревья. Казалось, каждая их ветвь состояла из бесчисленных мелких белых цветочков. Было уже не понять, есть ли на деревьях вообще листва, или они целиком и полностью состоят из цветов. Дуновение ветра шевелили их роны, заставляя отдавать пыльцу и разносить незримо по всей округе, создавая непередаваемый аромат, который они учуяли еще у самых ворот, когда подходили к утопе. Кристина настолько заворожилась, что не заметила, как остановилась, и так стояла и, смотря вверх, совсем позабыв дышать. Волнение и невероятная тоска Настолько наполнило ее сердце, что она не сразу услышала зовущего ее барда. Кристина звал ее Акаба, ушедший далеко вперед. Кристина, будто бы придя в себя, Кристина побежала к нему навстречу. Какое очаровательное место, Акаба. Это правда. Я и сам потерялся. Хотелось идти и идти. Даже позабыл, что ты со мной. Так шел и шел бы, но не похоже, что аромат света дурманит. Скорее всего, это само место. Даже не верится, что эта аллея ведет на кладбище. Кристина присмотрелась. Впереди действительно возвышался холм, а сквозь белизну цвета виднелись красиво выполненные склепы. Холм прощания – это и есть кладбище? Пойдем посмотрим. Кладбище оказалось настолько древним, что все поросло этими невероятными деревьями. Один склеп, мимо которого они проходили, был пуст, лишь на стенках его стояли урны. Надо полагать с прахом. Но Кристина не хотела об этом думать. Прекрасные виды яркой, зеленой травы и белоснежных деревьев перекрывали любые скорбные выражения на лицах, изящных статуй, людей, птиц. Поднимались вверх по холму они недолго, как вскоре увидели группу молодых людей. Они оживленно, но тихо общались между собой. Акаба почему-то попросил Кристину подождать ее, а сам отделился и пошел у них что-то спросить. Кристина совсем осталась одна над широкими, раскинутыми в разные стороны белыми кронами, еще совсем молодого дерева. Кроны его доходили до самой земли. Так что Кристина чувствовала себя под ним невероятно комфортно и уютно. Только она собиралась присесть на один большой камень, как чужой голос остановил ее. «Не садись здесь, Кристина!» Кристина испуганно встрепенулась и тут же остановила попытку сесть. «Так это снова ты!» – не поверили глазам девочки, увидев своего знакомого странника в черном. «А какая большая у тебя коса!» «Это вот ее, значит, изготовил тебе Арис?» Поразилась Кристина, ввиду его невероятно красивой косы. «Зачем ты здесь?» «Они не послушали меня. Теперь мне приходится сюда частенько наведываться. А ты, я смотрю, уже пообвыклась и завела друзей». В голосе его она прочла улыбку. «Это Акаба!» Стала смотреть по сторонам Кристина пытаясь найти Барда и группу молодых людей, к которым он подошел. Но их нигде не было, только они словно ушли. Но Бард и согласился проводить меня. «Что ты здесь делаешь, дитя?» По тону она поняла, что это был серьезный вопрос. «Я пришла сюда, чтобы увидеть тебя». Голос ее прервал мощный колокольный звон с вершины холма. «Я бы хотела...» — набрала Кристина в грудь так много воздуха, что не смогла сказать, что хотела, и колокольный звон повторился. «Ну все!» — быстро распрямился странник. «Меня зовут? Мне пора!» «Странник!» Только с ее губ слетело, как тут же тенью двинулся сквозь белые кроны и быстро растворился в цвете. Кристина пошла за ним, боясь снова его потерять. Сначала она быстро шла, а затем побежала, но вскоре столкнулась с Акаба. Раздался третий колокольный звон. «Куда ты спешишь, Кристина?» Я спросил у местных, они хоть и слегка напуганы сегодня, какой-то тенью ходящей рядом, но все они говорят, что все уже скоро закончится, и мы сможем найти твоего странника. «Он был здесь», заговорила Кристина. «Он пошел туда, я говорила с ним, скорее надо его догнать, тогда поспешим». Взял он ее за руку, чтобы она не отставала, и побежал. Когда они подоспели на вершину, то застали там единственное огромное дерево, множество каменных скамей и удивительно живописный вид с обрыва на долину с лесами, горами и извилистой рекой. Вот только все уже расходились. Они принялись расспрашивать местных жителей, но никто не понимал, о ком они толкуют. Все только ссылались, что, возможно, он тут и был, но уже вернулся обратно в деревню, и теперь искать его нужно именно там, потому что иного выхода с холма нет. А аллей назад никто не ходит. Да они и сами бы застали его там, решив он вернуться прежним путем. Единственная дорога с холма в деревню была по древним каменным ступеням. Кристина бы поторопилась с Акаба, но они не смогли обойти всю накопившуюся линию людей по два, по три и четыре человека, загородившись всю протяженность уходящей вниз с лестницы. Так что пришлось идти со всеми. По пути вниз Акаба разговорился с местным парнем. «Любезный?» – обратился первым Акаба. «Я к вашим услугам» но мы не собираемся пока оказывать тебе никакие услуги. Тогда, значит, это вы к моим услугам? Нет, ваши услуги нам пока тоже не нужны, тем более, что мы и не знаем, что ты можешь нам предоставить. Что же вас интересует? Несколько ответов на мои вопросы. А с кем вы сегодня прощались? Староста ушел. Видел ли ты такого высокого странника в черном? Показал Барт рукой над своей головой его рост. «Пожалуй, нет. Я был отвлечен. «Чем же?» «Говорят, все видели сегодня тень. Никто не знает объяснения ей. Открыто никто о ней ничего не говорит. Но толки ходят до сих пор». «И ты видел ее? «Увы, только слышал рассказы других». «И что же это могло быть?» «Не знаю. Такое застают у нас редко. Один-два раза за пять лет. Каждый раз об этом ходят слухи». «Дай угадаю, застают в день прощаний?» «Да. А как ты узнал?» «Ну, наверное, потому что застают ее только на холме прощания». «Действительно, все так. А ты проницателен, Барт». Когда все вернулись в деревню, то до Акаба с Кристиной случайно докатился разговор двух молодых девушек. Они обсуждали уходящую из деревни высокую тень. Она сильно напугала их. Кристина догадалась, о ком именно они говорят, и стала тянуть Акаба, скорее пойти вслед за ним. Но девушки так мило улыбнулись ему, что он не спешил уходить. В этот момент она и заметила, что заставило ее напугаться, а сердце очередной раз сместится в район стоп. В толпе она невольно обратит внимание настоящего на другой стороне улицы странного парня в сером. В острых блестящих зубах он держал лоскут, по цвету которого она сразу опознала обрывок своего платья. Он поводил носом, что-то вынюхивая и посматривая глазами по сторонам. Нос его был немного свернут на сторону, а из ноздрей был заметен свежий кровоподтек, который он тут же слезал длинным, ярко-розовым языком. У Кристины по всему телу пошли крупные мурашки, и она задрожала. Вмиг он учуял ее страх. Он узнал ее, и его глаза сразу же налились кровью. Кристина моргнуть не в силах была выдержать напущенной на него жути, и в тот же момент он исчез в толпе. Тут же ее плеча кто-то коснулся, и она готова была поклясться, что это уже смыкающиеся его челюсти. Кристина вскрикнула и отпрыгнула в сторону, как кошка. «Чего это с тобой?» – недоуменно спросил Акаба. «Там!» – показывала рукой Кристина на ту сторону улицы. «Только что там был он!» «Твой знакомый в черном. «Я никого не вижу!» – всматривался Барт в улицу. «Там был волк!» «Волка я тоже не вижу, ты знаешь. Если бы там сейчас был волк, вся бы местная округа подняла такой вихрь криков и охов, что я бы точно услышал. Но он был там! Только он стоял в полный рост, как человек». И выглядел он, как человек, и в зубах его был кусочек моего платья. Акаба, ты не веришь мне? «Верю», — вдруг очень серьезно сказал Барт, взяв девочку за руку и быстро повел за собой, ничего не объясняя. Они пошли через всю улицу по сторонам рынка. Там он приблизился к самой мощной, пышно уставленной товарами лавке и на кивок продавца вместо приветствия стащил со своего плеча свой горн и положил на прилавок, загромождая его от края до края. «Сколько дашь?» «За такую великолепно выполненную работу, — внимательно осмотрел торговец горн, — я дам тебе десять золотых. Пятнадцать!» — отрезал Барт. Мне будет трудно ее здесь продать, потому что наш край не славится бардами. Я дам двенадцать. Пятнадцать, требовательно повторил Барт. Что же вижу ты, настойчивый клиент? Могу я поинтересоваться, почему Барт продает свое безупречное инструмент? Или может быть в нем есть какие-то скрытые дефекты, о которых я пока не знаю? Дефектов нет. Я продаю его из-за нее мотнул головой Акаба в сторону девочки. «Добавлю еще золотой, исключительно за ее красивый небесно-синий свет очей, если ты даешь гарантию, что деньги для нее». «Деньги не для нее, а для ее безопасности». «Ах, так? Ну хорошо, я дам полную требуемую тобой сумму. Но только это потому, что твоя юная спутница невероятно мила и прекрасна, «Я хочу, чтобы она была в безопасности, и хочу внести в это свою лепту». Он порылся в закморках и извлек на стол мешочек с пятнадцатью золотыми. «Благодарю, торговец!» – пересчитал монеты Акаба, сунул обратно в мешочек и спрятал за пазухой. «Постой, дитя! Возьми вот это в подарок!» Торговец вытянул на ладони небольшую деревянную свиристелку, вроде птички. «Спасибо, дядя!» взяла Кристина подарок. А теперь я закроюсь и пойду на обед. Расскажу друзьям, как вы меня ограбили посреди Белодня. Он засмеялся, а Акаба, оценив шутку, улыбнулся. Акаба знал, что его труба стоит не шестнадцать и не пятнадцать золотых, а все тридцать. Но в такой глуши ее действительно никто и никогда не купит за такие деньги. А торговец мог уехать в большой город и выручить за нее эти деньги. Мог и Акаба, но ему было некогда. Так что, рассказала минутами раньше, его синеглазая спутница очень его насторожила. «А куда мы теперь идем?» – спросила Кристина, когда он быстро потащил ее за руку прочь из деревни, к оружейнику. «Но почему мы тогда уходим из деревни?» «Здесь его нет». «Но мы все же не узнали, куда уходит странник в черном. Эта дорога ведет только в одно место». «А ты знаешь, куда?» «Да, это Мясная гора». «Откуда такое страшное название? Там точно нам туда нужно?» Серый клич леса, заброшенный на не отстает от нас. Он учуял твой страх и теперь не отстанет от нас. Я должен быть вооружен, чтобы быть на готове отразить его внезапный удар. Волк преследует нас. Есть в тебе что-то такое, что притянуло его. Это то же самое, что притянуло странника в черном. Да и меня, собственно». Мы должны быть на чеку. Но как же ты теперь совсем без инструмента, Барт? Музыка всегда играет у меня в душе. Мне не обязательно наигрывать ее, чтобы слышать ритм. Со мной ничего теперь не бойся. Вместе мы точно не пропадем, а твой странник разыщется».